Светик. Светик с Виталием сыграли свадьбу, дорогую и пышную в ресторане «Прага». Папахин расстарался, чтобы ни перед кем в грязь лицом не ударить. За столом сидели его коллеги, лысые и пузатые дядьки, с выражением огромной значимости на дутловатых лицах. Произносили тосты за молодых, за их красоту и перспективность, за такую гармоничную пару. Желали детей побольше, Светик криво усмехалась. Жанка напилась до чертей, наверное, от зависти. Маман вытирала носовым платком опухшие, но счастливые глаза. Гости ели, танцевали. Это было немного пародийно и смешно. Перепившую Жанку откачивали в туалете. Потом чья-то необъятная жена в кремплене из башни на голове протяжно затянула «Ой, мороз, мороз». Все нестроенно подхватили. Маман тревожно следила за официантами. Те уносили почти полные тарелки с несъеденными закусками и явно страдала. Светик вышла в туалет покурить. Оглядела себя, поправила прическу и фату, вздохнула тяжело. Весь этот бред со свадьбой и папашинами друзьями ей здорово надоел. Хотелось поскорее снять колючее платье, узкие туфли и смыть толстый слой косметики. Наконец гости стали расходиться. Маман шепнула Светику, что надо забрать со стола рыбу, икру и котлеты по-киевски. «Отстань!» — разозлилась та. «Поехали домой». Наутро Светик посмотрела на Виталика. Откинув голову и широко открыв рот, рядом с ней лежал чужой человек. Она надела халат, пошла на кухню, налила себе кофе и закурила. «Кури!» — шахнула вошедшая следом за ней мать. Светик не ответила, поглубже затянулась, и продолжала смотреть в окно. Потом резко встала, раздавила в пепельнице бычок и, с ненавистью посмотрев на мать, сказала, «Ага, а еще пью и трахаюсь». Мать плакала в одиночестве на кухне. Светик зашла к себе в комнату и включила магнитофон. Виталий подскочил на кровати. Светик сидела в кресле, нога на ногу и с кривой ухмылочкой смотрела на новоиспеченного супруга. «Сдурела?» спросил он. Светик молча покачивала изящной ножкой. Началась семейная жизнь.